Характеристика царя Ивана Грозного Детство Царь Иван родился в 1530 году. От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и насмешливый, настоящий великорусский московский ум. Но обстоятельства – среди которых протекало детство Ивана, рано испортили этот ум, дали ему болезненное развитие. Иван рано осиротел, на четвертом году лишился отца, а на восьмом потерял и мать. Он с детства видел себя среди чужих людей. В душе его врезалось и на всю жизнь сохранялось чувство брошенности, одиночества о чем он твердил при всяком случае, «родственники мои не заботились обо мне». Отсюда его робость, ставшая основной чертой характера. Как все люди, выросшие среди чужих, Иван усвоил себе привычку ходить, оглядываясь и прислушиваясь. Это развило в нем подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое недоверие. В детстве ему часто приходилось испытывать пренебрежение со стороны окружающих. Он вспоминал в письме к князю Курбскому, как его с младшим братом Юрием в детстве стесняли во всем, плохо кормили и одевали, ни в чем воли не давали, все заставляли делать насильно и не по возрасту. В торжественные случаи, при выходе или приеме послов, его окружали царственной пышностью. Становились вокруг него с раболепным смирением, а в будни те же люди не церемонились с ним. Горечь, с какой Иван вспоминал об этом 25 лет спустя, дает почувствовать, как часто и сильно его сердили в детстве. Его ласкали как государя и оскорбляли как ребенка. Но в обстановке, в какой шло его детство, он не всегда мог прямо обнаружить чувство злости. Эта необходимость сдерживаться, дуться в рукав, глотать слезы, питала в нем раздражительность и затаенное озлобление, злость со стиснутыми зубами. К тому же он был испуган в детстве. В 1542 году, когда правила партия князей Бельских, сторонники князя Шуйского ночью врасплох напали настоявшего за их противников митрополита Иоасафа. Владыка скрылся во дворце великого князя Мятежники разбили окна у митрополита, бросились за ним во дворец И на рассвете вломились в спальню маленького государя Разбудили и напугали его Влияние боярского правления Безобразные сцены боярского своеволия, среди которых рос Иван, были первыми политическими его впечатлениями. Они превратили его робость в нервную пугливость, из которой развелась наклонность преувеличивать опасность. Тревожный и подозрительный, Иван рано привык думать, что окружен врагами, и воспитал в себе наклонность высматривать, как плетется вокруг него, сеть козней, Это заставило его постоянно держаться на стороже. Мысль, что вот-вот из-за угла на него бросится недруг, стала привычным его ожиданием. Всего сильнее в нем работал инстинкт самосохранения. Ранняя развитость и возбуждаемость Как все люди, слишком рано начавшие борьбу за существование, Иван быстро рос и преждевременно вырос в 17-20 лет он уже поражал окружающих количеством пережитых впечатлений и передуманных мыслей, до которых его предки не додумались и в зрелом возрасте. В 1546 году, когда ему было 16 лет, он по рассказу летописи вдруг заговорил с боярами о женитьбе, договорил так обдуманно, с такими политическими соображениями,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 Рано привык вводить в деятельность ума участие чувства О чем бы он ни размышлял, он подгонял свою мысль страстью С помощью такого самовнушения он был способен разгорячить свою голову до отважных помыслов Раскалить речь до блестящего красноречия И тогда с его языка или из-под его пера сыпались искры острот, колкие насмешки, неожиданные обороты Иван – один из лучших московских ораторов и писателей 16 века, потому что был самый раздраженный москвич того времени. В сочинениях, написанных под диктовку страсти, он больше заражает, чем убеждает. Поражает гибкостью ума, изворотливостью диалектики, блеском мысли. Но это фосфорический блеск, лишенный теплоты. Это не вдохновение, а горячка головы, нервическая прыть, следствия искусственного возбуждения. Читая письма царя Курбскому, поражаешься быстрой сменой в авторе чувств. Порывы великодушия и раскаяния, проблески задушевности чередуются с грубой шуткой, жестким озлоблением, холодным презрением. Минуты усиленной работы ума и чувства сменялись полным упадком душевных сил.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 Объясняется и государственная деятельность Ивана Царь совершил и задумывал много хорошего Умного, даже великого И рядом с этим наделал еще больше поступков Которые сделали его примером ужаса И отвращения современников и последующих поколений Разгром Новгорода по одному подозрению в измене Московские казни Убийство сына и митрополита Филиппа «Безобразие с опричниками в Москве и в Александровской Слободе», читая обо всем этом, подумаешь, что это был зверь от природы. Нравственная неуравновешенность. Но он не был таким. По природе или воспитанию он был лишен нравственного равновесия и при малейшем житейском затруднении охотнее склонялся в дурную сторону.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 Тогда в нем вскрывалось свойство, облегчающее таким людям тягость постоянного напряженного злого настроения. Это привязчивость. Первую жену свою он любил чувствительной, недомостроевской любовью. Также он привязывался к Сильвестру и Адашеву, а потом к Малюте Скуратову. Это соединение привязчивости и недоверчивости – сказалось в духовной Ивана, где он дает детям наставления, как людей любить и жаловать, и как их беречься. Эта двойственность характера и лишала его устойчивости. Житейские отношения больше тревожили и злили его, чем заставляли размышлять. Но когда он освобождался от внешних раздражающих впечатлений и оставался наедине с собой, им овладевала грусть, какой способны только люди – Испытавшие много нравственных утрат И житейских разочарований Кажется, ничего не могло быть формальнее Духовной грамоты московского великого князя С ее распорядком имущества между наследниками Царь Иван и в этом стереотипном акте Выдержал свой характер Эту духовную он начинает Возвышенными богословскими размышлениями И продолжает «Тело изнемогло» «Болезнует дух. Раны душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы исцелил меня. Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого. Утешающих я не нашел. Заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь. «Царственный мученик». Подумаешь, читая эти строки А этот страдалец, года за два до того Ничего не расследовав По одному подозрению Бесчеловечно и безбожно Разгромил древний город С целую областью Как никогда не громили Никакого русского города татары В самые злые минуты Он умел подниматься до этой Искусственной задушевности До крокодилово плача В разгар казней Входит он в Московский Успенский собор Митрополит Филипп встречает его, готовый по долгу сана ходатайствовать за несчастных, обреченных на казнь. «Только молчи!» — говорил царь, едва сдерживаясь от гнева. «Молчи, Отец Святой, и благослови нас!» «Наше молчание!» — отвечал Филипп. «Грех на душу твою налагает и смерть наносит!» «Ближние мои!» — скорбно возразил царь. «Встали на меня, ищут мне зла! Какое тебе дело до наших царских предначертаний?» Описанные свойства царя Ивана сами по себе могли бы послужить только материалом для психиатра, скажут иные Ведь так легко нравственную распущенность, особенно на историческом расстоянии, признать за душевную болезнь И под этим предлогом освободить память мнимо больных от исторической ответственности К сожалению, одно обстоятельство сообщило описанным свойством значение более важное, чем какое обыкновенно имеют психологические курьезы. Иван был царь. Черты его личного характера дали направление его политическому образу мыслей, а его политический образ мыслей оказал сильное, притом вредное влияние на его политический образ действий, испортил его. Ранняя мысль о власти Иван рано и много стал думать своей тревожной мыслью о том, что он государь московский и всея Руси. Скандалы боярского правления, поддерживали в нем эту думу, сообщали ей острый характер. Его сердили и обижали.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 прилагая их к себе к своему положению они давали ему желанные ответы на вопросы какие возбуждались в его голове житейскими столкновениями подсказывали нравственное оправдание чувству злости легко понять Какие быстрые успехи в изучении Святого Писания должен был сделать Иван, применяя к своей экзегетике такой нервный метод, изучая и толкуя Слово Божие под диктовку раздраженного чувства? От псалтыря он перешел к другим частям Писания, перечитал много, что мог достать из тогдашнего книжного запаса, вращавшегося в русском читающем обществе. Это был начитаннейший москвич 16 века. Недаром современники называли его «словесной мудрости ритором». О богословских предметах он любил беседовать, особенно за обеденным столом, и имел, по словам летописи, особливую память от божественного писания. Раз в 1570 году он устроил в своих палатах беседу о вере с пастором польского посольства, чехом-евангеликом ракитой в присутствии посольства, бояр и духовенства. Он изложил протестантскому богослову обличительные пункты против его учения и приказал ему защищаться, внимательно и терпеливо выслушал речь пастора и после написал на нее пространное опровержение, до нас дошедшее. Этот ответ царя местами отличается образностью. Мысль не всегда идет логическим путем, натолкнувшись на трудный предмет,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 В первом письме к князю Курбскому он на каждом шагу вставляет отдельные строки из Писания, иногда выписывает целые главы из ветхозаветных пророков или апостольских посланий и часто без нужды искажает библейский текст. Это происходило не от небрежности, а от того, что Иван, очевидно, выписывал цитаты наизусть. «Идея власти» Так рано зародилось в главе Ивана политическое размышление, занятие которого не знали его московские предки. Кажется, это занятие шло тайком от окружающих, которые не догадывались, в какую сторону направлена встревожная мысль молодого государя. И, вероятно, не одобрили бы его усидчивого внимания к книгам, если бы догадались. Вот почему они так удивились, когда в 1546 году 16-летний Иван вдруг заговорил с ними о том, что он задумал жениться Но прежде женить бы, он хочет поискать прородительских обычаев Как прородители его, цари и великие князья И сродник его, Владимир Всеволодович Мономах, на великое княжение садились Бояре, прибавляет летописец, удивились, что государь так молод А уж прородительских обычаев поискал Первым помыслом Ивана при выходе из правительственной опеки бояр было принять титул «царя» и венчаться на царство церковным порядком. По его сочинениям можно восстановить ход его политического самовоспитания. Его письма к князю Курбскому, наполовину политические трактаты о царской власти и наполовину полемические памфлеты против боярства и его притязаний. Попробуйте перелистать его первое длинное послание – Оно поразит вас беспорядочностью содержания, разнообразием книжного материала, кропотливо собранного автором и щедрой рукой рассыпанного по страницам. Чего тут нет? Каких имен, текстов и примеров? Выписки из Святого Писания и Отцов Церкви, строки и главы из ветхозаветных пророков Моисея, Давида, Исаии, из новозаветных церковных учителей Василия Великого и Анна Златоуста, Образы из классической мифологии и эпоса – Зевс, Аполлон, Эней, рядом с библейскими именами Иисуса Новина, Гидеона, Авимелеха, бессвязные эпизоды из еврейской, римской, византийской истории и даже из истории западноевропейских народов – готов, савраматов, французов, вычитанными из хронографов. И, наконец, невзначай брошенная черта из русской летописи. И все это перепутанное, переполненное анахронизмами, с калейдоскопической пестротой, без логической последовательности, всплывает и исчезает перед читателем, повинуясь поворотам мысли и воображения автора. И вся эта, простите, ученая каша, сдобрена богословскими или политическими афоризмами, настойчиво подкладываемыми и порой посолена тонкой иронией или жестким сарказмом. Какая хаотическая память, набитая всякой всячиной! Подумаешь, перелистав это послание. Недаром Курбский назвал письмо Ивана «бабьей болтовнёй», где тексты Писания переплетены с речами о женских телогреях и о постелях. Но вникните пристальнее в этот поток текстов, размышлений, лирических отступлений, и вы без труда уловите основную мысль, которая красной нитью проходит по всем этим страницам. С детства, затверженные автором библейские тексты и исторические примеры, все отвечают на одну тему – говорят о царской власти, о ее божественном происхождении, о государственном порядке, об отношениях к советникам и подданным, о гибельных следствиях разновластия, несть власти, аще не от Бога, всяка душа властям придержащим доповинуется и тому подобное. Вчитываясь в любимые тексты, Иван создал себе из них идеальный мир, в который уходил, как Моисей, на свою гору отдыхать от житейских страхов и огорчений. Он созерцал образы ветхозаветных избранников и помазанников Божиих – Моисея, Давида, Соломона. Но в этих образах он, как в зеркале, старался разглядеть самого себя, свою царственную фигуру, или перенести на себя отблеск их света и величия.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 сделалось для него предметом поклонения. Он сам для себя стал святыней и в помыслах своих создал богословие политического самообожания в виде ученой теории своей царской власти. Тоном вдохновенного свыше и вместе с обычной иронией писал он во время переговоров о мире врагу своему, Стефану Баторию, каля ему глаза его избирательной властью. «Мы – Смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси, по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению. Недостаток практической ее разработки. Однако из всех усилий ума и воображения царь вынес только голую идею царской власти, без практических выводов, каких требует всякая идея. Теория осталась неразработанной в государственный порядок. Увлеченный враждой и воображаемыми страхами, он упустил из виду практические задачи и потребности государственной жизни и не умел приладить своей отвлеченной теории к местной исторической действительности. Без практической разработки его теория верховной власти превратилась в каприз личного самовластия, исказилась в орудие безотчетного произвола поэтому вопросы государственного порядка остались неразрешенными. В молодости, как мы видели, начав править, царь со своими советниками повел смелую внешнюю и внутреннюю политику, целью которой было, с одной стороны, добиться берега Балтийского моря и выйти в торговые и культурные сношения с Западной Европой, а с другой – привести в порядок законодательство и устроить областное управление. Создать местные земские миры и призвать их к участию не только в местных судебно-административных делах, но и в деятельности центральной власти. Земский собор, впервые созванный в 1550 году, должен был укрепить в умах идею земского царя взамен удельного вотчинника. Но царь не ужился со своими советниками. Он отдался одностороннему направлению своей мнительной политической мысли везде подозревавший козни и неосторожно возбудил старый вопрос об отношении государя к боярству, вопрос которого он не в состоянии был разрешить. Дело заключалось в исторически сложившемся противоречии, в несогласии правительственного положения и политического настроения боярства с характером власти московского государя. Этот вопрос был неразрешим для московских людей XVI века потому надобно было до поры до времени сглаживать вызвавшие его противоречия средствами благоразумной политики. А Иван хотел разом разрубить вопрос, поставив его ребром, как ставят тезисы на ученых диспутах, принципиально, но непрактично. Усвоив в себе исключительную отвлеченную идею верховной власти, он решил, что не может править государством, как правили его отец и дед при содействии бояр, Но как иначе он должен править, этого он и сам не мог уяснить. Превратив политический вопрос о порядке в бесцельную и неразборчивую резню, он своей опричиной внес в общество смуту, а сына убийством подготовил гибель своей династии. Между тем внешние предприятия и внутренние реформы расстроились, были брошены недоконченными по вине обостренной внутренней вражды. Отсюда понятно, почему этот царь двоился в представлении современников, переживших его царствование. Так один из них, описав славные деяния царя до смерти царицы Анастасии, продолжает, а потом, словно страшная буря, налетевшая со стороны, смутила покой его доброго сердца и, я не знаю, как, перевернула его многомудренный ум и нрав свирепый, и стал он мятежником в собственном государстве». Значение царя Ивана. Таким образом, положительное значение царя Ивана в истории нашего государства далеко не так велико, как можно было бы думать, судя по шуму, какой производила его деятельность. Грозный царь больше задумывал, чем сделал. Сильнее подействовал на нервы своих современников, чем на современный ему государственный порядок. Важнее отрицательное значение этого царствования царь иван был замечательный писатель, пожалуй даже бойкий политический мыслитель, но он не был государственный делец одностороннее и мнительное направление его политической мысли лишало его практического такта политического глазомера чутья действительности и успешно предприняв завершение государственного порядка заложенного его предками. Он незаметно для себя самого Кончил тем, что поколебал основания этого порядка Карамзин Преувеличил очень немного Поставив царствование Ивана Одно из прекраснейших поначалу По конечным его результатам Наряду с монгольским игом И бедствиями Удельного времени Произволу царь жертвовал И собой, и своей Династией, и Государственным благом